Глава 45 Для меня это сюрреалистично, оглядываться в прошлое и размышлять даже о своей маленькой и мимолетной роли в его восхождении. Кристофер Кнут Леннон, рыцарь С-ранга. Несмотря на жизнь полную боли, несмотря на долгие месяцы упорных тренировок и шидо, который помогал ему восстанавливаться, к следующему понедельнику Рэй не был уверен, что когда-нибудь полностью оправится от избиения, которая превратилась в тренировка в пятницу вечером. Когда он сидел в классе между Вив и Арией, они пытались уделить внимание лекции Сары Такеши на тему динамика высоты в самомодифицирующихся разновидностях локаций. Он мог сказать, что они все еще чувствовали последствия двухчасовой тренировки с Леноном Два часа, разделенные между ними четырьмя, включая ловца. И все равно этого оказалось более чем достаточно, чтобы до конца тренировки каждого из них хотя бы раз стошнило. Третий курсник, Оранга, был жестоким и непрощающим учителем и за время совместной работы не дал никому из них ни малейшей поблажки. Более того, уже вторую пятницу подряд Кнут не удосужился хотя бы частично призвать свое устройство, работая по ним и не используя ничего, кроме своей изначальной силы, скорости и выносливости. Рэй слышал отрывистые и быстрые приказы Ленана, даже когда его голые руки расплывались в бесконечной череде пинков и ударов, за которыми не успевал даже третий глаз Арии. И все же, несмотря на затяжную боль, как тогда, когда состоялся его матч, и его поставили в пару с дробителем Джулиан Норт, Рэй не мог не улыбнуться. Ленан закончил урок так же, как и предыдущий. Не торопясь один за другим, он указал на их недостатки, на то, как они могли бы отточить свои техники и стиль. Но он также позаботился о том, чтобы рассказать им, насколько они улучшились за неделю, прошедшую с последней тренировки, Да, Рэй чувствовал себя комфортно и имел основание улыбаться. В конце концов, он становился сильнее. Он определенно становился сильнее. «Что-то веселенькое, курсант?» Рэйс похватился и поднял глаза от стола, чтобы увидеть капитана Такеши, которая наблюдала за ним с приподнятой бровью. Одной рукой она упиралась в бедро, а другой держала планшет, который использовала для управления настенным дисплеем из смарт-стекла позади нее. Когда Рея окликнули, из глубины класса донеслось несколько приглушенных смешков, хотя они больше походили на попытки Сенса и Кей скрыть собственное веселье, чем на смех над его проколом. С тех пор, как он уложил ворон, команда Гранта стала обходить его стороной, на что он не собирался жаловаться. «Нет, мэм», — ответил Рея, усаживаясь ровнее, так как Ария и Вив автоматически сделали то же самое справа и слева от него. «Простите, у меня бой сегодня днем, я позволил себе отвлечься». «Позволил», — безразлично согласилась Такеши. «У тебя и большие части этого класса сегодня днем бой, Уорд, и еще у многих будут матчи завтра. Это не повод ловить мух на лекции». «Нет, мэм, конечно. Я дам тебе шансы справиться. Назови мне три ситуации, в которых в матче лучше держаться пониже». Раю пришлось сдержаться, чтобы снова не ухмыльнуться. С тех пор, как Такеши стала свидетелем того, как Крис читал ему нелепую лекцию после его первого боя, она, похоже, прониклась к нему. В данном случае речь шла не о подачке, но это был не тот вопрос, на который Рэю было бы трудно ответить. Он поднял палец. Любой тип, имеющий преимущество в досягаемости радиуса поражения, будет хорошо позиционироваться снизу. Например, потасовщику или рапире сложнее защищать колени и голени от ланцера или дробителя а сохранение дистанции поможет сдержать возможные атаки сверху. Он поднял второй палец. «Если ты сможешь подобраться под них. Вероятно, в отрядных форматах это проще, поскольку кто-то может отвлекать внимание, но любое поле, позволяющее пробраться под противника, может дать преимущество. Мы не привыкли защищать нижнюю часть наших ног». «А третье?» — спросил Атакеши, не удивляясь его быстрым ответом. «Если они обрушиваются на тебя?» Рай снова опустил руку под стол. В такой позиции опасно находиться, и я бы сказал, что большинство преимуществ обычно на стороне противника, но кое-что работает в твою пользу. «Например?» — спросил кто-то сзади Рея, возможно, Адам Джакс выше по амфитеатру. «Например, гравитация?» — ответила за него Вив, повернувшись, чтобы посмотреть вверх по склону лекционного зала. «Если ты можешь увернуться от того, чем тебя хотят ударить сверху, то просто позволь ему пасть прямо на твой меч. Или копье? С кивком добавила Ария, несмотря на то, что делала заметки в своем планшете быстрыми движениями стилуса. «Копьё предпочтительнее», — фыркнула Вив, снова повернувшись лицом вперед и, сделав движение, словно подбрасывала древка, чтобы оно воткнулось прямо в воздух рядом с ней. Затем она поморщилась от собственной артистичности. «Уф, это будет больно». «Да, будет», — такеша одарила всех троих мимолётным намёком на улыбку. «Отлично». «Теперь можешь вернуться к своим дневным грезам, Ворд. Снова смех. На этот раз большинство одноклассников, и Рэй немного смущенно вернулся к своим записям. Его бой был назначен на вторую половину дня, и он сказал Арии и Вив, что после занятий проведет с ними обед и боевую тренировку. Сегодня был понедельник, и хотя Дирк тоже стал менее агрессивным после победы на предыдущей неделе, Рэй все еще хотел получить все возможные часы под началом Валеры Дент и Майкла Бретца, У ловца бой начинался раньше, и он не смог присоединиться к ним. Поэтому легкий ужин из курицы и жареных овощей прошел тише обычного, хотя все переписывались с Кэтчвиком во время еды. Настала его очередь сражаться в паре с одной из лучших учениц класса 1Б, дуэлисткой Локитой Мартин. И хотя всю неделю он старательно скрывал волнение, оно нет-нет да прорывалось. Рэй, Ария и Вив постарались подкрепить его уверенность, и к тому времени, когда они покинули столовую, сообщения ловца стали более жизнерадостными и немного больше походили на его обычное «я». Однако, добравшись до арены, они намеренно прошли в один из северных входов, ведущих в подтрибунные помещения стадиона, не желая отвлекать Кэтчвика, сидящего в южной части трибун и нетерпеливо ожидающего своей очереди. Через 10 минут, переодевшись, они уже вместе шли ко второму подземному этажу среди толпы одноклассников 1А, обсуждая шансы ловца в поединке. Рэй и Ария считали, что у него есть все шансы против Мартин, хотя дуэлистка С1 была на два ранга выше него, но у Вив были свои опасения. «Она быстрая. Действительно быстрая». «Ее нападение никогда не казалось мне слишком хорошим, но защита ловца – один из его самых слабых спеков, так что это немного уравновешивает ситуацию. Я думаю, она окажется слишком шустрой для него». «Ловец тоже быстрый», – отметил Рэй. «Я почти уверен, что он c 1 по скорости». «Да, это параперски – согласилась Вив с гримасой. «Но это не быстро по-дуэлистски. У меня скорость c 4 при УБУ ранге c 0 Рэй. Мартин на уровень выше меня». Что означает, что ее скорость равна c5, а может и выше, застонала Ария, когда они достигли широкого входа на боевой этаж. Проклятие это серьезный разрыв. У него есть и другие преимущества. Рэй поюжился от опасений, стараясь не потерять уверенность в том, что у ловца есть шанс победить. У него лучшая дистанция и отличная техника. Если он будет драться с умом, у него появится шанс. Рэй остановился, и предстоящий матч с ловцом вылетел у него из головы, как вода из стакана. Они свернули за угол в основное крыло подсобных помещений. Капитан обсуждала расписание тренировок на день со своими субинструкторами, стоя на возвышающейся над третьим полем платформе. Однако в этом была какая-то странность, и на мгновение Рэй нахмурился, глядя в сторону офицеров и не понимая, что именно показалось ему неправильным. Первый ответ сформулировала Ария. «А... «Епископ в боевом костюме?» – выдохнула она. Зрелище, конечно, было непривычным. И Рэй сразу понял, почему шум, которого он поначалу не заметил, был громче обычного. Исходил он от уже собравшихся кадетов класса 1А. Конечно, он не в первый раз видел Дент в боевом костюме. Видел множество ее матчей, когда она выступала на соревнованиях, и просматривал записи этих боев, наверное, чаще, чем любой другой пользователь. Тем не менее, это был первый раз, когда она оделась для боя в классе, и от этого факта по рукам Рэя пробежали мурашки предвкушения. О, -о, о задорно протянула Вив. «Это будет действительно хороший день, да?» «Похоже на то», — одновременно ответили Рэй и Ария. Они ухмыльнулись друг другу, прежде чем последовать за Вив к остальному классу. Их предвкушение явно разделяли и другие студенты 1А, Привычные группы, сгрудившиеся вокруг обычного места сбора за восточной четвертью серебряной линии периметра третьего поля. Сенс и Лерон Джой заметили Рэя, и остальных не успели они преодолеть и половину площадки. Лысый потасовщик восторженно замахал им рукой, широкая ухмылка расплылась по его лицу. «Кей дерется?» — спросила Вив, как только они присоединились к дуэту. «Да», — кивнул Сенс, хотя и отмахнулся от вопроса. «Еще один ланцер, которого я не знаю, из 1Д». «Мы не волнуемся за нее, более того...» Он наклонился, чтобы шепнуть им. «Вы заметили?» «Костюм Дент?» Ария спросила также тихо. Ее голос едва слышался за гулом разговоров вокруг. «Заметили? Кто-нибудь в курсе, что происходит?» «Нет», — хмыкнул Лерон Джой. Похоже, он пытался скрыть волнение. Он хмуро глядел на Рея, явно давая понять, что у него есть особое мнение. Сенс закатил глаза. «Нет, не в курсе», — ответил он. «Мы поспрашивали, но никто не знает, в чем дело. Салик практически уверен, что нас ждут матчи против инструкторов». Потасовщик мотнул головой в сторону класса, собравшегося в южной части арены. «Похоже, нам покажут, как лучше справляться с более сильным противником единой командой». Рэй обменялся взглядом Сарии и Вив, подозревая, что они, вероятно, думают о том же, о чем и он. «Если бы они смогли сработаться, то получили бы преимущество, сражаясь с Кристофером Леноном при следующей встрече». Но у Рэя были и сомнения. Как бы Валера Дент не настаивала на важности подготовки к фронту в противовес СБТ, они все еще были на их первом курсе, все еще учились. Сражаться с вражеским отрядом, в котором есть участник, который на несколько уровней выше тебя по уровню способностей, в стандартном боевом формате нельзя. Поэтому Рэй был уверен, что капитан хочет убедиться, что у них есть базовые навыки, прежде чем приступать к теоретическому бою против различных сил архонов, которые они до сих пор изучали лишь вскользь. Видимо, смысл первого года обучения заключался в изучении собственных УБУ, понимании их возможностей. Рэй оглянулся в направлении, которое только что обозначил Сенс, и лишь через мгновение обнаружил светловолосую голову Матеуса Селика. Парень стоял спиной к ним. По мнению Рэя, Дент планировала работать с группами отдельных типов и просто переоделась в соответствующую случаю форму, Ну или собиралась познакомить их с возможностями своего УБУ Кестрелли, что было бы намного интереснее. А может, их ждала пара показательных матчей против. Рэй моргнул и потерял ход мыслей, когда его внимание переместилось с затылка Селика на пару темных с красным оттенком глаз. До этого момента он не замечал, что они смотрели в его сторону. Встретившись взглядом с Логаном Грантом, Рэй с удивлением обнаружил, что массивный парень хмурится, Они почти не сталкивались друг с другом уже несколько недель, с тех пор, как Уоррен и Эмбл устроили потасовку в холле у лифта, но когда это все-таки случалось, выражение лица дробителя не переставало передавать его привычные эмоции, раздражение, отвращение, гнев, и все же сейчас. Затем Грант отвернулся, возобновив разговор с фалангой Ледой Труанд. Рэй еще несколько минут наблюдал за парнем, не обращая внимания на горячее обсуждение Вифа и Сенса которые продолжали свое обсуждение. Ария встала рядом с ним и прошептала ему на ухо. «Что такое?» Рэй медленно покачал головой, не зная, как ответить. «Не знаю», — сказал он наконец. «Грант смотрел на меня». Ария запахтела, словно злобный чайник, но Рэй остановил ее. «Нет, нет, ничего такого. Это было странно, он выглядел... смущенным». «Смущенным?» — непонимающе повторила Ария. Это было вполне нормально, поскольку Рэй тоже не понимал. Но не успел он это сказать, как на приподнятом третьем поле что-то изменилось. Курсанты 1А повернулись туда. Валера Дент приблизилась к краю платформы, субинструкторы следовали за ней по пятам. Капитан ухмыльнулась и оглядела студентов. Очевидно, ее рассмешила внезапно повисшая тишина, хотя не было никаких указаний угомониться. Короткие каштановые волосы были забраны плоскими шпильками, а глаза ярко блестели, разглядывая предвкушающие лица учеников. Ее боевой костюм, красный с белым, как у всех сотрудников, закрывал руки и большую часть ног. И хотя ни одна рана, которую Рэй когда-либо видел, не могла сравниться с черной линией протеза, составлявшего большую часть лица Дент, многочисленные шрамы, покрывавшие ее бледную кожу, не остались незамеченными. Они тянулись по ее конечностям в виде перекрещивающихся узоров. Всего их было, наверное, около 20 Валера походила на израненную в боях статую, которая едва выжила в зоне боевых действий. Сильно выделялись несколько особенно страшных. Толстая линия, практически рассекавшая правую ногу, и круглая полоса зажившей ткани над левым локтем, следствие хирургического вмешательства и явно пришитой конечности. Чёрт возьми! Чуть слышно пробормотал Сенс, и Рей был вынужден согласиться. Внезапно его собственные шрамы показались ему не более чем досадным напоминанием о не слишком проблемном детстве. Да, смотрите, кивнула Валера Дентра, скинув руки, и показывая, что ничуть не удивлена их завораженным созерцанием. Если вы думаете, что реконструкция моего лица следствие единственного моего ранения, вам следует узнать о реалиях войны побольше курсанты, «Я была пользователем S-ранга там, где даже сейчас слишком мало бойцов моего калибра. Меня отправляли на те участки линии фронта, где проливалась самая густая кровь. Вам всем дана огромная сила, но она пришла к вам вместе с большой ответственностью». Затем Дент улыбнулась, оглядев их, как будто только что поделилась какой-то грандиозной шуткой. Когда никто не засмеялся, она вздохнула и опустила руки, покачав головой. «Ох уж эти современные дети». – проворчала она. – Какой интерес к классике, когда есть убы бои, которые можно смотреть? Сзади нее раздалось вежливое покашливание Клэр Де сота и Дент раздраженно пробормотала что-то неразборчивое, прежде чем продолжить. До руководства института дошло, что за последние две недели посещаемость внеклассных занятий студентами первого курса выросла почти на 60%. Я не знаю, хвалить вас за вновь обретенный энтузиазм или отметить, что многим не помешало бы еще несколько дополнительных часов занятий в неделю, а вовсе не того, чем вы занимались раньше. На этот раз раздался легкий смех. Несколько курсантов покраснели и обменялись стыдливыми взглядами. Капитан продолжила, не заостряя внимание на этом критичном замечании. «Неважно, это не имеет значения. Единственные условия, которые требуется соблюдать, это участие в тренировках». «Если вы хотите посвятить свободное время другой деятельности, я могу только надеяться, что это окажется учеба или, по крайней мере, нечто настолько офигенное, что оно будет стоить тех шрамов, которые вы получите в будущем». Она сделала небольшой жест обеими руками, указывая на свое тело. Красно-синяя сталь ее убы у браслетов сверкала белым, когда они перемещались по ее запястьям. Это оборвало все веселье, и на поле снова воцарилась тишина. Хотя каждый из ваших инструкторов доволен ростом использования ресурсов, предоставленных вам институтом, у нас есть и свои опасения. Тренировки – это хорошо. Подготовка – это хорошо. Улучшать себя, свои тела и свои устройства – это хорошо. Однако, без направления могут быть и последствия. Она быстро оглядела курсантов, прежде чем остановиться на одном лице. «Курсант Хинкс, вы можете сказать, почему до прибытия в институт люди, проходящие одиночную подготовку, имели доступ только к базовым боевым симуляторам и протоколам?» Рейв вспомнил время, когда пробирался в классы спортзала Гранд Креста, чтобы использовать проекционную технику для борьбы с такими же голографическими противниками, и его уши слегка запылали. Прежде чем он успел задуматься о том, как мало его сокурсников было ограничено столь скудными возможностями для тренировок, слева раздался нервный голос Эмили Хинкс. Чтобы избежать развития дурных привычек, мэм. Правильно, но поподробнее, если вас не затруднит. Голос Хинкс звучал громче, когда девушка поняла, что находится на верном пути. Новичкам, которым только что присвоили УБУ и у которых нет уполномоченного инструктора, не рекомендуется обучаться самостоятельно, Слишком легко развить плохую форму, плохую технику и неправильные инстинкты, которые придется искоренять, прежде чем проводить надлежащее боевое обучение. — Да, именно так, — Дэн снова оглядела класс. — Вы провели несколько месяцев в стенах института. У большинства из вас надежный базис, а остальные находятся на верном пути. Вам доверили знания основ правильного и неправильного поведения на поле доверили знания того, как далеко вы можете продвинуться и как лучше это сделать. Именно поэтому вам разрешено тренироваться самостоятельно. Однако, учитывая всплеск вашего интереса к Восточному Центру, мы с ТИП-инструкторами решили, что вам не помешает небольшое наглядное наставление, немного света на пути, чтобы помочь и направить вас в нужное русло. По этой причине, вместо живого боя на этой неделе, мы сосредоточимся на рассмотрении техники. «Боевые костюмы не потребуются ни в среду, ни в пятницу, хотя я полагаю, что майор Рис все еще намерен проводить регулярную подготовку в дни отрядных тренировок». На поле послышались возбужденные шепотки курсантов. Многие ученики, включая Вив и Сенса, разочарованно застонали, однако затихли до того, как тихое разочарование превратилось в громкий шум. Капитан, однако, еще не закончила. «Что? Значит, вы не хотите посмотреть, как я побью ваших тип инструкторов?» Энтузиазм вернулся в виде удивленных и предвкушающих вздохов, и Рэй понял, что не только он почувствовал дрожь в позвоночнике. Показательные матчи? Они станут свидетелями показательных матчей между Железным Епископом и сильнейшими офицерами из числа сотрудников Института Галлинса? Пусть Дента была единственным бойцом С-ранга в комнате, но ни один из субинструкторов не был слабаком. Каждый из них был бойцом А-ранга, А Майкл Бреттс, согласно недавнему обновлению профиля в СМС, которым Эмили Гишем поделилась с Рэем и Сенсом недалее, чем неделю назад, присоединился к фаланго-инструктору который и Мали в качестве бойца А9, всего на один уровень ниже Эсок. «Это будет очень-очень хороший день», — пробормотала Ария с трепетом, повторяя слова Вив. «А теперь...» — в глазах Дент мелькнула вспышка, и приподнятый пол исчез, превратившись в обычную проекционную поверхность и мягко опустив ее и других офицеров на сталь. «Если вы разойдетесь по полю, мы приступим!» Рэй, Ария, Вив, Сенс и Джой стояли в центре группы кадетов, поэтому им оставалось только ждать, пока остальные ученики начнут расходиться в небольшие ниши по периметру поля. Все так усердно жаждали демонстрации, что прошло не более 15 секунд, прежде чем группа Гранта наконец расположилась на западной стороне поля, напротив Рэя и остальных. «Хорошо, садитесь!» Все заняли места. Рэй шел в конце их пятерки, а когда он уселся, то понял, что у него дрожат руки. Кристофер Леннон просто поражал. Восторг от его потрясающей способности, продемонстрированной на первой неделе внутриинститутских соревнований, был приглушен тем, что никто, кроме ловца, не смог попасть на его бой в предыдущую пятницу, поскольку Рэю, Арии и Вив помешали занятия. Но это... Рэй в первый раз получил возможность посмотреть на бой С-ранга с близкого расстояния. Сегодня мы рассмотрим высокоуровневые бои потасовщиков и рапир. Когда Валера Дэн снова начала говорить, она обвела руками первое и второе поле, а затем третье и четвертое. В среду будут ланцеры и дуэлисты, а в пятницу, она указала на пятое и шестое поле, мы закончим с фалангами и дробителями. В процессе я буду давать комментарии, но если у вас возникнут вопросы по ходу боя, поднимите руку, и кто-нибудь из инструкторов позаботится о том, чтобы вы получили ответ. Вольно. Она махнула рукой, и Клэр Де Сота, Элисон Лей, Клиэм Гросс, Имала Катори и Кайла Джонсон быстро вышли за пределы площадки и разошлись, как и курсанты. В конечном итоге только Майкл Брец остался стоять там, где был, на шаг позади капитана. Он высоко поднял подбородок и глядел на дальнюю стену за спинами Рея и остальных. «Вы готовы?» Не услышав отрицаний, Дент кивнула. «Хорошо, тогда давайте обеспечим вам лучший обзор». Снова вспыхнул по и пятиметровая полоса обшивки по всему полю начала светиться тем же белым светом, что и боевая зона, распространяясь на буфер между периметром и западным входом позади Гранта и его команды. Дент и Брец начали приподниматься. Кольцо, на котором сидели студенты, тоже поднималось, пока не зависло на высоте трех метров над двумя офицерами. Капитан и старший прапорщик быстро двинулись к появившимся красным стартовым кругам и заняли свои позиции как раз в тот момент, когда Рэй почувствовал, что его кольцо плавно остановилось. Теперь класс смотрел вниз с идеальной точки обзора. Рыцарь С-класса лицом к лицу встретился со своим подчиненным ранга А9. Капитан Валира Дент. «Против старшего прапорщика Майкла Брецца», — объявил ровный голос арены. «Бойцы! Призыв!» Ни одному из бойцов, разумеется, не требовалась устная команда для призыва своего устройства. Оба УБУ манифестировались только по мысленному приказу. Браслеты растворились на запястьях пользователей, приняв форму фантомных призывов. В этот микро и понял, что никогда не видел устройства Майкла Брецца. Субинструктор достаточно часто применял практический подход в обучении потасовщиков, но, как и Кристофер Леннон, никогда не призывал УБУ во время занятий. Жаль, потому что устройство оказалось на редкость красивым. Устройство Бреца было перламутрово-белым. Казалось, что в подвальном освещении оно переливается всей палитрой цветов. Присмотревшись, Рэй понял, что доспехи состоят из сотен крошечных стальных пластинок, почти чешуек цвета слоновой кости, и фиолетового, что придавало металлу обманчивый перламутровый оттенок. Широкий в плечах и более узкий в талии доспех был украшен потрясающим симметричным рисунком из черного высетриума, сосредоточенным вокруг небольшого сплошного круга в центре груди Бреца. Темные линии расходились в стороны, даже поднимались по его покрытой пластинами шеи, чтобы соединиться с трио черных смотровых линз, расположенных вертикальной линией по центру угловатого лицевого щитка, составляющего переднюю часть изогнутого шлема. Его оружие, однако, было еще более впечатляющим. Тип потасовщик во всем, не говоря уже об отсутствии доспехов на руках. Это могло быть неприятно, но Рай подозревал, что плюсы во многом перевешивали минусы. Там, где должны были находиться кулаки и пальцы, был прочный поршень из белой стали, увенчанный 15-сантиметровым наконечником из гладкого черного высетриума. Пугало и то, что эти отростки, несомненно, были больше, чем казалось на первый взгляд, потому что когда бред поднял руки на изготовку, рай понял, что высетриум на самом деле формирует пару изогнутых клинков сантиметров в 30, которые сверкали на свету, как заточенный оникс. В любой другой ситуации Рэю стало бы трудно дышать, настолько он был поражен впечатляющим зрелищем. Вместо этого он счел невероятное устройство бреца лишь кратковременным отвлечением от настоящей звезды шоу. Хотя он много раз видел его прежде, воочию у БУ Валеры Дент был чем-то совершенно иным. В отличие от масштабной и более тяжелой брони старшего прапорщика, Кестрель представляла собой красный металл на синем подбое, а защитное покрытие ограничивалось экранированием основной массы высокой фигуры капитана. На груди, бедрах и плечах Дент располагались металлические элементы, а на животе, руках, голенях и ступнях более мелкие шипованные пластины. Ее шлем представлял собой тонкую продолговатую конструкцию не намного больше самой головы Дент, а белый цвет ее высетриума прочерчивал два ярких горизонтальных отверстия по красной лицевой пластине и сиял в линиях и карманах по всему телу. В руках Денд держала две длинные красные сабли с лезвиями из светящейся кости. На несведущий взгляд многие поспешили бы назвать ее дуэлисткой. Однако за ее спиной терпеливо ждали внешники, которые квалифицировали ее как А-тип. В изящном узоре из угловатых красно-белых полос сталь восьми внешников капитана парила за ее плечами, как крылья. Свет струился из плоских внутренностей металла, пульсируя при каждом легком движении тела капитана. Антигравитационная сила, создаваемая этими модулями, была настолько мощной, что Дент фактически не касалась Земли. Ее ступни свободно повисли в воздухе, когда она поднялась на полметра над полем. Словно вооруженный красно-синий ангел, Валера застыла перед всеми, и со всех сторон кольца до Рея доносились изумленные возгласы. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что один из них был его собственным. И тут Арена заговорила снова. «Бойцы!» к бою. Клац. Майкл Брец мгновенно исчез в брызгах расколотого пола. Его рваный шаг был настолько быстрым, что, несмотря на расстояние, Раю показалось, что он чувствует его дуновение, когда старший прапорщик снова появился прямо перед Валерой Дент. Мелькнул черный крюк, но брец направил атаку не в капитана, а под углом к внешнику правого крыла епископа. И все равно он был слишком медленным. С изяществом, которое казалось невозможным при той скорости, с которой она двигалась, Дент переместилась влево, скользя по земле и не касаясь ее, словно сдутый мягким ветром лист. Атака Бреца лишь рассекла воздух, и к тому времени, когда он повернулся, чтобы последовать за своим противником, капитан была уже на четверти пути от края поля. И все это заняло около двух секунд. Старший прапорщик Брец правильно сделал, что сразу активировал первую способность. Усиленный голос Валеры Дент прозвучал через систему арены, чтобы они могли слышать его поверх звуков боя. «Он знает, что моя скорость выше, поэтому ему необходимо как можно быстрее сократить расстояние между нами, или же он окажется в невыгодном положении из-за большей дистанции моего оружия». Теперь Брец приближался к ней более осторожно. Он по-прежнему быстро и изящно двигался. А его доспехи переливались фиолетовым и белым, словно кожа громадной змеи, украшенной драгоценными камнями. Сейчас в его движениях было меньше напора. Не прерывая объяснений, Дент позволила Брецу приблизиться. «Старший прапорщик, если вы заметили, решил не атаковать меня напрямую и вместо этого нацелился на мои внешники». Брец обрушил на Валеру шквал режущих ударов, от которых она защищалась размытыми блоками и отражениями обеих сабель, все равно продолжая говорить. В этом заключалось преимущество. Причин несколько. Во-первых, такая атака может оказаться крайне неожиданной, особенно со стороны потасовщика. Скорее всего, ограниченный радиус поражения потасовщика заставит его сблизиться с противником. Поэтому, если бы я думала, что он атакует лично меня, то в данный момент, скорее всего, потеряла бы преимущество в скорости, что было бы равносильно поражению в матче подумал Рэй, придвигаясь ближе к краю парящего кольца, чтобы лучше видеть происходящее. Дэн снова отлетела в сторону, на этот раз обойдя бреца по свободной петле и пытаясь зайти ему за спину, однако потасовщик был слишком быстр. Плавно вращаясь, чтобы не отстать от капитана, брец вскинул крепкую руку, чтобы блокировать пробный кромсающий прием епископа. «Если вы удивляетесь, почему мы настаиваем на обучении вас физике, то это достаточно простой пример». Продолжила Дент, отступая назад, когда бред начал агрессивное контрнаступление. «Несмотря на мое преимущество в скорости, моя попытка обойти старшего прапорщика с фланга провалилась, потому что я обошла его по слишком большой дуге. Конечно, можно было бы уменьшить расстояние, но и это чревато определенными минусами». Несмотря на это утверждение, она сделала именно это и в мгновение ока благополучно оказалась позади Бреца. Или почти благополучно. Прежде чем капитан успела занести клинок для удара, ее противник крутанулся на месте, занося руки для режущего взмаха. Дент была вынуждена отскочить, чтобы не потерять голову. Она превратила это движение в изящный кувырок назад, обеими ногами подхватив бреться под подбородок, как раз тогда, когда он закончил оборот. Старший прапорщик был отправлен в полет, но извернулся и перекатился с такой атлетической точностью, что приземлился спустя мгновение после того, как капитан снова оказалась на ногах. Против почти любого другого типа такой заход с фланга может стать невероятно эффективным. В этот раз Дент проявила инициативу, сделав выпад с мощным импульсом своих внешников. Длина оружия потасовщика не позволяет контратаковать быстро или слишком близко, однако они даже быстрее дуэлистов реагируют на внезапные нападения, особенно со спины. Это делает засады и фланговые атаки чрезвычайно затруднительными, не говоря уже об опасности. Брец встретил ее атаку своей, инсценируя опережающий прямой удар, который сменил на окрученный удар ногой. Дент блокировала удар лезвием. Белый высетриум лишь слегка вошел в толстую чешую конечности, и Брец тут же сделал сальто назад, в результате которого его вторая нога оказалась у ее лица. Валера уклонилась от удара, но снова была вынуждена отойти, дав бредцу достаточно времени, чтобы приземлиться и снова броситься вперед. Так прошла первая четверть урока, причем ни капитан, ни старший прапорщик не проявляли признаков усталости в течение пролетевших 15 минут. Очень быстро стало ясно, что поединок был довольно односторонним. Хотя Бредс действительно стремился завалить свою противницу, а Валера Дент лишь уклонялась или контратаковала, но это все равно был поединок, от которого Рэй чуть не захлебнулся слюной. Дент продолжала комментировать поединок в режиме реального времени и периодически просила соперника повторить то, что он только что сделал, или выполнить определенную атаку или защитную технику, чтобы она могла продемонстрировать реакцию. Через пять минут Рэй уже жалел, что не взял планшет, чтобы делать пометки, но когда он разочарованно пробормотал это вслух, Ария рассмеялась и указала на свой Ноэб, когда он повернулся и хмуро посмотрел на нее. Рэй понял, что она записывает бой, Смущенно хлопнул ладонью по лбу в знак молчаливого признания того, какой он идиот, и тоже включил запись. По истечении четверти часа Дент объявила конец поединка, остановив бреца как раз тогда, когда он, казалось, готовился к новому рывку. Поблагодарив прапорщика за содействие, она отпустила его. Брец отдал честь и отозвал свое УБУ, после чего повернулся и одним прыжком преодолел 4 метра, выводя бию янка из размышлений. Его место заняла Клар де Сото, которая приземлилась с другой стороны кольца. Ее розовая пикси-стрижка казалась странной цветовой вспышкой на фоне чистой красно-синей расцветки Дент. Как только субинструктор Рапир заняла исходную позицию в красном кольце, арена заговорила. «Лейтенант Клар де Сото против капитана Валера Дент. Бойцы. Призыв». Лейтенант единственная из двоих, не в устройство, сделала то, что ей было велено. И Рэй сразу же понял, почему она выбрала такую прическу. У БУ преподавателя было темно розового оттенка поверх серого. Может, учитывая профессию пользователя оранга, этот цвет и выглядел забавно, но Рэй был уверен, что еще никогда розовый не казался ему таким пугающим. Как и у Бреца, де Десота был черным, Он покрывал каждую часть облепившего ее тело доспеха. Броня была угловатой, с острыми выступающими краями, похожими на когти, А лицевая панель представляла собой округлый лист чистого высетриума, обрамлённый розовым щитом с несколькими треугольными накладками сверху и снизу. Создавалось впечатление, что шлем был сформирован в форме звериной пасти, и образ только усиливался из-за тяжелой обмотки из мерцающих чёрных волос, которые рассыпались по бокам и сзади шеи Десота, как грива. Однако более впечатляющим, чем доспехи Десота, был ее меч. Оказывается, она относилась к двуручной разновидности рапир. В массивном клинке не было черного цвета, его 15-сантиметровая режущая грань состояла из твердой серой стали и тяжелой розовой основы, но по какой-то причине это только усиливало устрашающий эффект оружия. Когда над твоей головой размахивают светящимся высотриумы, какая-то часть разума облегчает восприятие, как будто фантастическая природа технологии УБУ не выглядит реальной. С другой стороны, Рэй был уверен, что массивный меч Десота, вонзившийся в его лицо, поверг бы его в ужас, будь то фантомный призыв или нет. «Бойцы, к бою!» В отличие от поединка с бредцем, Дент первой начала сближение. Лейтенант Десота расставила ноги и встала в защитную стойку, выставив перед собой огромный клинок. Он принял удар обеих сверкающих сабель капитана как щит. Звук столкновения стали со сталью был слышен даже сверху. Дент тут же выправилась, опустив одну руку, чтобы направить остальной импульс атаки к плечу, которым она уперлась в защищающийся меч. Десота сделала всего полшага назад. «Когда вы деретесь с рапирой», — голос капитана набрал обороты, когда она отклонилась для нового нападения, — «одна из самых важных вещей, которую вам нужно выяснить, это то, где его сильная и слабая сторона. В случае с другими типами можно предположить, что преимущества имеют определенные спеки. Она обрушила на лейтенанта ярость кромсающих ударов. Десота прижалась к земле. Она все еще стояла в глухой защите, изредка вздрагивая, когда лезвие проскальзывало мимо ее широкого меча, извиняло о реактивные щиты. Потасовщики и дуэлисты похожи в скорости и когнитивности. У лансеров, помимо отличного нападения, есть еще и дистанция, которую они делят с дробителями. Последние обладают отличной силой. Фаланги имеют безупречную защиту и, как правило, выносливость для ее поддержания. Что насчет рапир? Дент подпрыгнула и нанесла мощный удар ногой в клинок Де как будто в стену, отбросив ее назад еще на шаг. Их спеки гораздо более сбалансированы, и предпочтение обычно отдается одному конкретному направлению. Она сделала паузу и подождала, пока Де примет стойку. «Лейтенант, не могли бы вы поделиться с классом своим боевым прозвищем, которое вы получили во время участия в соревнованиях СБТ-системы СОЛ?» «Каменная лилия», — сразу ответила Десота. Дент помолчала, глядя на курсантов, и словно ожидая, что кто-то засмеется. Когда никто не издал мне звука, она одобрительно кивнула. «Да, у вас голова на плечах. Думаю, вы понимаете, что стиль лейтенанта в значительной степени склонен к защ...» «Клац». С очередным всполохом проекционного света Десота набросилась на капитана. Массивное лезвие выгнулось от резкого удара крест-накрест. Десота не задействовала рваный шаг, потому что находилась совсем рядом с Дент. Она в мгновение ока оказалась на капитане. Оружие с визгом обрушилось. Бадабум! Гулкий импульс воздуха. По арене прокатилась ощутимая волна, и невидимая сила поймала лейтенанта на середине пути. Невероятно, но репульсия Дент не отправила Десота в полет, а лишь отбросила, заставив ее вонзить клинок в землю, чтобы не упасть. Рэй знал, что у Клэр Десота не только защита С-ранга, но понял, что испеки должны быть С-5 или выше, иначе она не смогла бы противостоять способности капитана, и подумал, что каменная лилия не подходит бойцу Рапири. «Отличное превращение предполагаемых слабостей в преимущество», Одобрительно воскликнула Дент, не двигаясь с места, где она активировала репульсию и бросила взгляд на лицо сота. «Признаюсь, на мгновение я и правда ослабил бдительность. Можно предположить, что пользователь с высокой защитой и нападением не обладает маневренностью, которая необходима для быстрой атаки, которую вы только что видели. Не будь у меня репульсии лейтенант могла бы нанести мне фатальный урон». Вроне. Пробормотал Рэй, прежде чем понял, что сказал это вслух. Ария сухмылкой ткнула его локтем в ребра, но даже Вив по другую сторону от нее кивнула. «Это была ловушка, не так ли?» спросила она шепотом. «Какой ранг станет вот так отворачиваться от противника в середине боя?» «Никакой», — сказала Ария. «Однозначно никакой», — подтвердил Рэй. Потом они заткнулись, потому что Десота снова сделала выпад, обрушив двуручный клинок на Железного Епископа. Дент успела проскользнуть за пределы радиуса поражения и контратаковала шквалом ударов, одновременно выдавая фидбэк. Так и прошла оставшаяся часть занятия, чередуясь каждые 15 минут между бредцем и Десото. Каждый поединок становился все более насыщенным, поскольку капитану приходилось все меньше и меньше объяснять приемы и техники субинструкторов. К тому времени, когда завершился последний раунд, финальные поединки проходили почти в тишине. Остальные учителя, стоя на кольце с классом 1А, призывали курсантов внимательно следить за примерами атак и способностей, которые Дент перечисляла весь день, и отвечали на немногочисленные вопросы. Когда время подошло к концу, раздались разочарованные стоны. Капитан рассмеялась. «Не волнуйтесь, в течение следующих двух занятий вас ждет еще много интересного!» Она ввела команду на отключение проекционного поля и отозвала Кестрель. Через мгновение класс снова плавно опустился на землю, а Десота отозвала свое собственное устройство. «Помните, что обычные занятия разрешены в среду и пятницу, и готовьтесь на следующей неделе ответить на вопросы субинструкторов об индивидуальных ожиданиях в отношении вашего эволюционного направления и развивающегося боевого стиля». Из группы раздалось коллективное «Да, мэм!» Курсанты поднялись на ноги и двинулись к восточному входу. Однако, прежде чем Рэй и остальные направились за потоком, раздался окрик Дент, заставивший их остановиться. «Уорд, останься! Лорен, а рада вы тоже!» Курсанты в растерянности обернулись к третьему полю, где все еще стояла капитан. Инструкторы начали расходиться, видимо, собираясь заняться своими делами или сделать перерыв до следующего занятия, однако, услышав Дент, бред, Грос и имала с интересом оглянулись – Остальные нахмурились, но тоже посмотрели на капитана. Дент отмахнулась от них и жестом приказала раю Арии и Вив подойти. «Оставьте нас, офицеры, этот разговор не повод для вашего беспокойства». Большинство субинструкторов сразу же выполнили ее приказ, и только бред замешкался, похоже разрываясь между исполнением приказа начальства и желанием узнать, что за разговор касается его самого драгоценного ученика. В конце концов, он сдался и покинул этаж вслед за другими учителями, догнав Гросса и Ималу, которые явно жаждали обсудить с ним приказ Железного Епископа. Это могло бы рассмешить Рея. Трое взрослых, словно дети, прижались друг к другу и украдкой бросают на них заговорщицкие взгляды. Однако он был слишком занят мыслью о том, чего Дент хочет от него и девочек. Когда они остались одни, капитан осмотрела их. На искусственных губах застыла знакомая улыбка. Леннон сказал, что, возможно, переборщил на тренировке в пятницу. Это заявление принесло Рэю облегчение. Он ожидал, что разговор пойдет о чем то гораздо более серьёзном. Дент не присутствовала на их втором занятии с кнутом, поэтому он полагал, что ей захочется узнать о специальной подготовке, учитывая то, сколько усилий она приложила, чтобы ее организовать. «Нет, мэм», – уверенно сказал Рэй, говоря от имени группы. «Нам просто нужно привыкнуть к высокой нагрузке, вот и все. «Мы невероятно благодарны за возможность учиться у курсанта Леннона, даже если уроки даются тяжело». По обе стороны от него Ария и Вив кивнули в знак согласия. «Приятно слышать». Дент выглядела искренне довольной. Она подняла руку, чтобы вытереть пот с щеки тыльной стороной ладони. «Я сказала ему то же самое, но он все равно переживал. Очевидно, ожидал, что хотя бы кто-то из вас запросит перерыва». При этих словах у Рея непроизвольно открылся рот. Он оглядел девушек. Они тоже выглядели изумленными и застегнутыми врасплох. Но сейчас, думая об этом, он начал понимать. Никто из них не удосужился попросить о перерыве, пока они дрались. И правда. Дент, в свою очередь, громко рассмеялась. «Судя по вашим лицам, вы только сейчас это поняли. Забавно. Леннон, может, и третий курсник, но он старше вас по званию. Он не может вам ничего приказывать, и если вам требовался перерыв, вы могли спокойно попросить об этом». Рэй начал чувствовать себя дураком, Но Ария избавила его от этой досады. «Спасибо, мэм. Но думаю, мы будем продолжать в том же духе. У нас всего два часа в неделю. Каждая секунда, которую мы можем выжать из тренировки с кнутом, имеет огромное значение». Дента кинула ее взглядом, в котором, возможно, было немного гордости. «Справедливо. Тем не менее, не ждите от меня очередной поблажки. Эта неделя удалась, потому что Элисон Лейк выдвинула идею показательных матчей, призванных показать вам возможности дальнейшего развития. Я просто воспользовалась ее предложением, иначе на парных сражениях выбились бы уставшими». Рэй какое-то время моргал, глядя на капитана, а затем посмотрел на своих спутниц. Ария тоже пристально смотрела на высокую женщину, но Вив поймала его взгляд, выражение ее лица было таким же удивлённым. «Э, мэм?» — смогла спросить она, приглядываясь к капитану. «Вы изменили тренировки класса для...» «Для нас?» «Да». Ответ был настолько прямым, настолько откровенным, что Раю потребовалась секунда, чтобы собраться с мыслями, прежде чем он смог заговорить. «Разве это разрешено?» Наконец выдавил он. «Не будете ли вы...» «Не слишком ли это похоже на покровительство, мэм?» Дента дарила его ехидным взглядом. «Покровительство? Назови мне хоть одну причину, по которой сегодняшняя демонстрация не была одинаково ценной для всех в твоем классе Уорд». Или для остальных первокурсников Рэй сразу понял, к чему она клонит. Покидая подземное помещение класс 1А был заряжен энергией, так же, как и после просмотра первой недели внутриинститутских матчей, и если у них появилось несколько лишних дней на восстановление, то какое это имело значение? Так получилось, что Рей, Ария, Вив и Ловец, вероятно, больше всех нуждались в отдыхе, но это не означало, что не было других, кто не мог бы им воспользоваться. Но все же. «Сначала Кристофер Леннон, а теперь это?» Должно быть, на его лице отразились опасения, потому что капитан покачала головой, стараясь изо всех сил не закатить глаза. «Ворд, этот институт не основан на справедливом обращении. Тебе говорили об этом с самого начала. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как мой выбор может или не может заставить меня выглядеть в глазах других сотрудников, лучше задумайся о том, что ты, возможно, заслужил эту поддержку». «Хотите верьте, хотите нет, но мы с полковником и рядом других высших офицеров возлагаем на вас большие надежды. Если отбросить это, подумайте также о том, что Лорен, скорее всего станет основой вашего класса на отборочных, а Арада и Кэтчвик имеют отличные шансы пройти квалификацию самостоятельно». Она ухмыльнулась. «Мы поддерживаем курсантов, которые стремятся к большему, чем мы им официально предоставляем». Рэй почувствовал себя немного лучше. Конечно, он знал о поддержке еще с выступления капитана на церемонии посвящения, но все равно было приятно, что это подтвердилось, что ему дали почувствовать, что он, как и остальные, хоть в какой-то мере заслуживает повышенного внимания. Он открыл рот, намереваясь поблагодарить Дент, когда на его нояб выскочило сообщение. Ария и Вив моргнули в унисон, показывая, что получили такое же уведомление. Увидев имя отправителя, Рэй поспешил выразить свою благодарность. «Мы очень высоко ценим вашу поддержку, мэм. Мы можем быть свободны. Через час или около того у меня матч, к которому нужно подготовиться». «Конечно», — ответила капитан, махнув всем рукой. «Удачи, курсант. Бейтесь как следует». Дружно отдав честь, Рэй, Ария и Виф развернулись на каблуках и трусцой побежали по пустому подвалу, направляясь в восточный зал. Забежав за угол, они остановились, и у каждого загорелись нояб, когда ребята открыли сообщение ловца. Прочитав его, Рэй почувствовал, что его сердце упало в пятки. «Чёрт!» — пробормотал Вив. «Тем не менее, по крайней мере, похоже, это был хороший матч». Рэй с гримасой кивнул. К сожалению, Ловец проиграл свой парник против Мартин, но не без борьбы. Дуэлисту С1 потребовалось почти 6 минут, чтобы вымотать Кэчвика. Сообщение было, как всегда, многословным, но ему не хватало искренности, из-за чего казалось, что Ловец лишь притворяется отважным. Кто мог его винить? На следующий день Арию и Вив ждали матчи против соперников, с которыми не было бы особых проблем. Всего одна победа после этого дала бы им право участвовать в отборочных в одиночном зачете. С сегодняшним поражением Кэтчер оказался в сетке проигравших, а это означало, что ему придется выиграть четыре парных состава подряд, чтобы отобраться в команду. Рэй хорошо знал это чувство, но он и не рассчитывал на что-то большее, чем поражение в первой неделе, учитывая то, что турнир возглавлял Дирк После половины серии «Из четырех побед» Рэй предполагал, что ловец удрученно повесит нос. По крайней мере, на несколько дней. «Во, во!» неверия в голосе, Вив заставила Рэя посмотреть на нее сквозь текст сообщения, задаваясь вопросом, что происходит. «Это еще не все, ответила она на взгляд. «Продолжай читать». Охваченный любопытством, Рэй вернулся к сообщению и обнаружил дополнительный абзац. Текст прокручивался вверх по экрану, пока Рэй вчитывался в него строка за строкой. Дойдя до конца, он уставился на последнее утверждение, затем вернулся и перечитал, чтобы убедиться, что понял все правильно. «Она проиграла?» — Ария выглядела ошарашенной. «Кей проиграла? Притом другому ланцеру? Не может быть!» Однако, по словам ловца, это было правдой. Кейс Сандри, считавшаяся лучшим пользователем своего типа среди первокурсников, проиграла матч. Но сюрприз был не в этом, по крайней мере, для Ре и Вив. Для Арии имя победительницы, вероятно, не имело никакого значения, учитывая, что они встречались лишь однажды, да и то мимоходом, когда она заглянула в 304-ю, чтобы посмотреть бой СБТ. Для Рея и Вив, однако, имя победителя пара оказалось более шокирующим, чем фактическое поражение Кей. Однако внизу сообщения ловца находился обрезанный скриншот результатов дня, что делало факт абсолютным. Кейс Андре действительно проиграла самой Ченсери Кэш.